Мэтт шагает взад и вперед с видом человека, давно потерявшего надежду и верящего только в чудо. «Откуда ты это взяла? Что ты знаешь о нем? Если бы можно было что-то сделать, врачи давно сказали бы нам». «Не смей так говорить!» — кричит она. «Он будет нормальным, сколько бы это ни стоило!» «Ум за деньги не купишь». Ведь это же Чарли, твой сын, твой единственный ребенок! У розы начинается истерика. Я не хочу тебя слушать. Врачи просто ничего не понимают и поэтому твердят одно и то же. Доктор Гуарина всем мне объяснил. Он сказал, что никто не поддерживает его метод, потому что тогда все узнают, что врачи не правы. С другими учеными тоже так было. И Пастера, и Дженнингса сначала тоже никто не признавал. Доктор Гуарина сказал, что врачи боятся прогресса. Отбиваясь таким образом от Мэтта, Роза успокаивается и снова обретает уверенность в себе. Она отпускает Чарли, и тот, дрожа от страха, забивается в угол. «Гляди», — говорит она, — «ты опять напугал его». «Я?» «Ты всегда заводишь при нем такие разговоры!» «Боже мой! Пойдем, пойдем скорее!» Всю дорогу к доктору они молчат. Тишина в автобусе. Тишина, пока они идут три квартала до кабинета. Минут через пятнадцать доктор Гуарина выходит в приемную и здоровается с ними. «Он толстый и лысый!» и у него такой вид, будто он вот-вот выпрыгнет из своего белого халата. Чарли восхищен его густыми седыми бровями и шевелящимися седыми усами. Иногда сначала подергиваются усы, а потом поднимаются брови, но иногда первыми взлетают вверх брови, а усы дергаются во след им. Большая белая комната, куда Гуарина вводит их, Пахнет свежей краской и почти пуста. Два стола у одной стены. У другой — огромная машина с рядами циферблатов и четырьмя длинными рычагами, как убор машины. Рядом с ней — черная кожаная кушетка с ремнями для пристегивания пациентов. «Чудненько, чудненько!» — ракочет Гуарина, поднимая брови. «Так вот ты какой, Чарли!» Он крепко хватает мальчика за плечо. Мы с тобой обязательно станем друзьями. Вы в самом деле можете сделать что-нибудь для него, спрашивает Мэт. У вас уже были похожие случаи. Знаете, мы не очень богаты. Гуарина хмурится, брови стремительно падают вниз. Мистер Гордон, разве я обещал что-нибудь? «Разве не нужно первым делом осмотреть мальчика? Может, я смогу что-то сделать, а может и не смогу. Сначала нужны физические и умственные тесты, чтобы выяснить причины патологии. Потом у нас будет время поговорить о прогнозах. Скажу вам откровенно, в настоящее время я весьма занят и согласился заняться вашим ребенком только потому, что интересуюсь именно такими случаями задержки развития». «Так что, если у вас есть сомнения...» Он с печальным видом замолкает и отворачивается. Но Роза локтем толкает Мэтта в бок. «Мой муж просто неудачно выразился, доктор. Он часто говорит не в попад. Взглядом она умоляет Мэтта извиниться». Мэт вздыхает. «Если существует способ помочь Чарли, мы сделаем все, что от нас требуется». Но дела идут плохо. Я торгую парикмахерскими принадлежностями и буду рад. Хочу сразу предупредить вас вот о чем. Доктор Гуарина складывает губы трубочкой, словно принимая важное решение. Начав курс лечения, мы не должны прерывать его. Улучшение может наступить внезапно, после долгих месяцев безрезультатных, на первый взгляд, усилий. «Я не обещаю непременного успеха, избавя Боже, ничего не гарантирую, но вы должны слушаться меня во всем, иначе не стоит и начинать». Он внимательно смотрит на родителей, давая им время осознать важность разговора. Его брови кажутся белыми абажурами, под которыми горят две яркие голубые лампочки.